Глава 10. Марку не выходил из кабины пилотов, зато выходили из салона пассажиры. По их виду можно было сказать, что полетом пришелся по душе. Они улыбались стюардессам и произносили слова благодарности. Адель сказала бы спасибо только за то, что ей не дали умереть. Наверняка люди рады лишь этому. Мистеры и миссис Смит тоже стояли в проходе, желая выйти на волю. Адель сидела в кресле, единственная в самолете, но наблюдала за бывшими соседями и подмечала, что этой парочке пора прекращать летать. Зачем себя так изводить? Вот лично она больше не зайдет в самолет. Прямо сейчас вытащить телефон и примется искать билет до Катании на поезд, а потом паромом на Мальту. Девушка включила телефон, и тут же пришло уведомление о пропущенном звонке от отеля. Теперь нет смысла скрывать, что она в Риме, пришлось перезвонить. Адель вскрикнула: "Та, я тебя потеряла. Обзвонила всех, где ты?" "В Риме". Ответ был прост: "Прошу тебя, ничего не спрашивай. Когда я вернусь, то все тебе расскажу". Со мной все в порядке. «В Риме?» даже сквозь километры ощущалось удивление Элис. Как ты туда попала? Угадай с трёх раз. С самолётом? Марк взял тебя в заложники? О, как верно подмечено. У меня не было выбора. Он обещал мне дать интервью и уже даже начал свой рассказ. Дальше, Адель прошептала в трубку. Правда, очень отдаленно». Ну, это хорошее начало, вынесла вердикт Элис. Если он заговорил, то это хороший знак. И то, что он посадил тебя в самолет, знак еще лучше. Адель нахмурилась. Сестра многого не знала, но рассказывать не было времени. Пассажира покинула самолет. здесь оставались только стюардессы и пилоты. Марко. Адель наблюдала за кабиной пилотов, параллельно слушая возгласы Эли с трубки мобильного. Кажется, она говорила о самолетах и о полетах, о безопасности воздушного транспорта, но ее голос пропал ровно тогда, когда Марко вышел из кабины. Он улыбался, обращаясь к Эй дал ей наставление или что-то спрашивал. Сложно было сказать, но коллега стюардесса была очарована. Гипнотизировал пристальным взглядом и чарующей улыбкой. Эва расплылась и кивала, даже слов у нее не было. Говорил он много, что для Марка было совсем не характерно. Или он молчалив лишь с журналистами. "Адель, почему ты молчишь?" послышался возглас Элис. "А ты что-то спросила?" очнулась Эдель. "Как впечатление от полета?» Но отвечать не хотелось. Адель положила трубку со словами я перезвоню, потому что Марка шел в ее сторону. Сейчас она выскажет ему все, что накопилось за время полета. Поздравляю, произнес он, надевая летный китель, хотя белая рубашка с коротким рукавом сидела на нем безупречно. Спасибо. Адель встала, но произнесла это даже не улыбаясь и ни капли не показывая восхищения от того, как белый цвет сочетается с его загорелой кожей. Она произнесла это слово, будто извергнув яд. Марка это почувствовал. Пожалуйста. Не спросишь, за что я тебя благодарю. Наверное, за то, что побываешь в Риме. Пошли. Он схватил за ручку чемодан и ступил шаг в направлении выхода. Он убегал, даже не выслушал то, что у нее накопило во время этого ужасного полета. Адель кинулась за ним к выходу, напоследок улыбнувшись Эве и Марисе. Эти милые девушки не виноваты в том, что самолет не тот вид транспорта, который хочется посетить еще раз. Она нашла за марка по рукояти телетрапа, начиная причитать. Я благодарна тебе не за то, что оказалась в Риме. Рим это последнее место, где я хотела бы оказаться. Я благодарна тебе за то, что могу идти следом и даже высказать тебе свое недовольство. Ведь я жива. Я благодарна тебе за то, что испытала столько ужасных минут во время полета и стала еще больше ценить землю. Спасибо, что доказала мне, что обратно на Мальту я вернусь на поезде. Марка остановился, и Адель поравнялась с ним. «Все?» Он сказал это абсолютно спокойным тоном, а она автоматически кивнула. Да, пожалуйста. Он снова пошел, покатив за собой чемодан. Пришлось догонять. Что конкретно тебе не понравилось? Как вообще можно быть такой чёрствой? У Марка не укладывалось в голове: женщины способны любить самолеты. Видимо, тот, кто любит, тот посвящает себя летной профессии. У его жениться на дизайнере-патриции, которая была буквально прибита к земле. Остальные женщины любили лишь его форму но не разделяли любви к небу. Надо было жениться настю Ардесси. Идеальный союз двух любящих одно дело людей. Мне ничего не понравилось, начиная с момента, когда я села в самолет. О чем ты думала? Ни о чем, только концентрировалась на своих ощущениях. А поникла и остановилась. Она впервые в жизни летела на самолете. Вроде бы надо это было запечатлеть на память, но память хотела стереть. Как жаль, усмехнулся Марко но потом осекся. «Хотел съязвить!» Да, он злился, что она не кричит от восторга слова благодарности, побывав на борту с привилегией. Не вешается ему на шее, не закидывает его комплиментами. А она вообще женщина ли? Маркус снова обернулся. Адель одиноко стояла с поникшими плечами задумчивым взглядом, наверное, стирала память. Обратно поедешь на поезде? Она кивнула машинально, достав мобильный телефон, чтобы посмотреть расписание. Что это за жизнь такая у пилотов? Сейчас он полетит на Мальту, постоянно находится в небе. А как же жена? Что это за женщина, которая отдала свою жизнь этому мужчине? Да, но даже если ты скажешь, что прямо сейчас вылет на Мальту, я поеду на поезде все равно. Марко слегка кивнул. Это ее дело. Он ошибся в этой девушке. Она как все. Мой рейс на Мальту завтра в 10:00 утра, произнес он. На поезд тоже раннее отправление, и тоже завтра. Девушка открыла рот от шока. Он не сказал ей изначально, что придется ждать вылет на Мальту весь вечер, ночь и утро. Он вообще ничего не сказал. Просто посадил ее в самолет, и все. "Завтра?" разозлилась Адель. "Завтра? И ты молчал?" Она топнула ногой и прорычала от злости. "А что мне, по-твоему, делать в чужом городе одной?" А когда она злится, то между бровями у нее появляются две морщины. У него также, и именно сейчас. "Ты не одна", напомнил он ей. "Если я тебя сюда доставил, то, наверное, с учетом того, что не брошу" тем более с твоей головой. А что с моей головой? Тебе все перечислить? Не утруждай себя. Оба замолчали, просто смотрели друг на друга и молчали. Каждый думал о своем. Адель о том, хватит ли у нее денег на гостиницу, но можно найти подешевле, просто потратить на такси несколько евро. Обычно в округе аэропорта гостиницы всегда дороже, чем в городе. Но сначала надо взять билет на пояс, чтобы точно знать, что она уедет отсюда. Кстати, после того, как она устроится, можно погулять по улочкам Рима. Не зря же она сюда прилетела. Марко думал совсем о другом, в голове зрел ужасный план, но зато он был самым благородным. Я помогу тебе жильем. Поскольку я тебя сюда привез, то на мне лежит ответственность, а голова это первый повод тебе помочь. В общем, она же и последний. Вы журналисты готовы спать в канавах. Переночевать на вокзале не должно было составить тебе труда, но все же составило. Не спишь на вокзалах, Хадел. Тогда поехали со мной. Куда? тихо прошептала она, пытаясь переварить все, что он сказал. В дом моих родителей. Всегда, когда я время останавливаюсь у них. Откуда ты знаешь, что я не хочу спать на вокзале? прищурилась она. Сканировал ее больной мозг. По выражению твоего лица, сделал заключение Марк, ехать в дом, где жили его родители, это большая удача для любого журналиста. Это даже не удача, это как сорвать джекпот. А такого она даже не мечтала, поэтому пришла в замешательство. Марко наблюдал за ней молча, ожидая ответа. Он очень терпеливый. Это профессиональное. Только сейчас он использовал это время, прокручивая в голове вопрос: зачем ему это надо? Она журналистка. Он тащит в дом одну из этих выскочек с диктофонами в руках, что было не похоже на него. Но Адель заинтриговала его тем, что не любит летать. Даже не заинтриговала, она его взбесила этим. Этот момент все еще хотелось исправить. Пусть даже она наговорила ему гадости. Просто так сильно боялась, что не ощутила другую сторону полета. Надо повторить попытку и усадить ее в самолет снова. Только одно но, между ними расстояние в полете. от кабины пилота до кресла, на котором она сидит. Кстати, она сидит и не видит никаких красот, потому что ей никто их не показывает. Скорее напротив, она слышит лишь негатив. Ты завёл же дом своих родителей-журналиста. Наконец произнесла Адель и вернула Марку на землю. Они застряли в рукаве телетрапа, уже пропуская наземных работников на порт. Я поведал этому журналисту то, что никому никогда не рассказывал. Начало положено, я ненавижу сворачивать в сторону. Единственное, что может мне помешать непредвиденные обстоятельства. Например, в данном случае я замолчу, если ты навсегда покинешь мой самолет». Адель широко распахнула глаза, пытаясь понять, правильно ли она его поняла. Но, видимо, правильно, потому что Марк нагло улыбнулся и гордо пошел к входу в терминал. Он всегда гордо уходил вперед. Кстати, ему идет улыбка, даже такая наглая. Пришлось идти за ним, но ее чуть не сбили с ног стюардессы, вышедшие из салона самолета и направляющиеся к терминалу. Они смеялись, что-то обсуждая. Прошу прощения, Адель. Марисса чуть не налетела первая, но коснувшись плеча девушки, затормозила. А ты молодец. Я в свой первый раз просидела в туалете весь полет. Меня ужасно укачивало. Вот это новость. Кто бы мог подумать, что стюардесс тоже укачивает. Я думала, что стюардессы особый тип людей и вы рождаетесь без страха и с любовью к самолетам». Нет, улыбнулась она так, как будто Адель ее лучшая подруга. Мне пришлось много летать, прежде чем понять, что я влюбилась в небо и хочу посвятить себя ему. Надо же, воскликнула Эва. Я тоже с первой минуты не оценила авиацию. Помню свой первый полет. Мне было семь лет, и я ревела в момент посадки. Другие девушки, перебивая друг друга, начали рассказывать свои истории. Они столпились вокруг Адель, делясь впечатлениями. Лишь только у одной стюардессы на бейджике, которой красилось имя Мари, первые впечатления остались более-менее положительными. Марко наблюдал за этим столпотворением молча, внимательно слушая девушек и вспоминая свой первый полет. В тот момент даже мысли не было бояться. Хотя он и не помнил первый полет, скорее всего, тот состоялся еще в грудном возрасте, но он отчетливо помнил себя в более поздние годы. "Марко", завопила Марис и стянула шапочку, рассыпая темно красные волосы. Они струились по плечам, и девушка мотнула головой. "Отпусти с нами Адель. Мы идем гулять по Риму". Адель улыбнулась, не сразу поняв, что ей предлагают прекрасное времяпровождение. Она взглянула на Марка, как младшая сестра, умоляющая старшего брата, потом осеклась, поняв, что он вообще ей никто. "И правда, Адель, пойдем с нами". Эва покатила чемодан к входу в терминал, все последовали за ней. Только Мари стояла и ждала ответ. Адель мечтала бы побродить по улочкам незнакомого города, когда она еще побывает в Риме. С ее боязнью летать это время наступит не скоро. Но перед ней стоял выбор: работа или удовольствие. Она снова перевела взгляд на Марко. Но он не собирался ее ждать или умолять пойти с ним. Он уходил, катил чемодан следом за стюардессами, те улыбаясь оглядывались и флиртовали. Это ни капли не смущало его. Он отвечал точно тем же, с улыбкой, что-то одобряя и кивая. "Не могу", прошептала Адель. "Возможно, мы с тобой еще увидимся. Я обещаю, что как только это произойдет, ты мы непременно с тобой прогуляемся". Но Адель знала, что такое маловероятно. Когда она полетит? Никогда. Из всего сегодняшнего полета, как ни странно, но ей понравились все стюардессы, особенно Мариса. Раньше она считала их высокомерными выскочками с искусственными ресницами, которые исполняют все желания пассажиров. Они оказались очень милыми и добродушными девушками, только заигрывание с капитаном лишнее. Очень жаль, сгрустнула Мариса, но я буду ждать следующего раза. Ты, кстати, летишь завтра с нами на Мальту? Нет, я Adelle Секласс, когда увидела, что Марко уже скрылся в здании терминала. Боже, я его теряю. Она кинулась за ним. Конечно, она выберет Марку, его родителей и все семейные секреты за ужином. Такую удачу не стоит упускать, даже если ей предложат оказаться во Франции лишь по взмаху волшебной палочки. Adelle быстро его догнала. Экипаж к счастью шел неспешно. Марко, видимо, не торопился на семейный ужин или сбавлял шаг давая ей шанс подумать в пользу родительского дома. Хитрец. Скажи, я заслужила продолжение твоего рассказа? Начала она прямо с ходу, наблюдая, как он пожал плечами. Почему-то ответ знать перехотелось. Я же сказал, что ничего больше тебе не скажу, если ты пересядешь на наземный транспорт. Если летишь завтра домой вместе с нами, то заработаешь бал». Какой бал?» — Не выдержала она от возмущения и перебила его. Ты садист. Я испытала ад, пока летела на твоём самолёте пилоты так себе. Она затормозила, а Марка обернулся. Так ему еще никто не говорил. На него вешали награды, приписали статус героя, авиакомпания считала самым профессиональным пилотом, а эта девушка, Хотя чего с нее взять, она далека от авиации, как он далёк от земной жизни. До свидания, Адель!» спокойно произнес он и направился к выходу, уже увидев кучку репортеров, тянущих руки с диктофонами. С одной стороны, слава С другой его способности опустили ниже первого этажа этого аэропорта. Вот же гарпия. Марко прошел вперед туда, где люди выкрикивали вопросы. Отвечать на них он все равно не будет. Пускай кричат, задают, протягивают руки. Он шел вперед, но думал о той, которая осталась стоять сзади. Вот ей он поведал то, о чем никогда никому не рассказывал. Сейчас дал ей шанс узнать всю историю от начала до конца. Пусть не сразу всё, постепенно, но все же За такую информацию эти люди, которые столпились диктофонами в руках, готовы исполнять самые замысловатые прихоти, буквально есть землю вилкой. А это Марка остановился так и не дойдя до выхода, а эта девушка не может себя пересилить, чтобы лететь на самолете за его рассказ. Он прекрасно понимал, что ее слова, брошенные ему в укор как пилоту, обоснованы тем, что она не вкусила полет. Не вдохнула в себя наслаждение и не поняла, что самый прекрасный транспорт тот, который летит над головами. Адель стояла позади Марку и видела то, что творила впереди него толпа журналистов, ликующих, желающих получить от капитана хоть одно слово. Но он не скажет им ничего, а ей сказал и даже больше. Скажет еще, но не просто так. Слова надо заработать. Это рынок. Сейчас за все надо платить, такова жизнь. Готова ли она опять пережить ад? Почему ты это делаешь? Почему не отпустишь меня? Он слегка обернулся, услышав этот вопрос, то же самое спрашивая у себя. Зачем? Хочу, чтобы хоть один человек, не влюбленный в авиацию, понял, что ошибался. Я учу пилотов управлять самолетами, читаю теорию, показываю практику, но я никогда не учил пассажиров любить небо. Интересно, у меня получится? Их взгляды встретились, его темный с ее серо-голубым. Он спрашивал сам себя, а хотелось получить ответ от нее. Адель сделала шаг к нему, стоя уже совсем рядом. "Я готова", выдохнула она. "Но с трудом верю, что у тебя что-то получится". "Уже получилось", улыбнулся он, понимая, что она сама сделала шаг, а значит, дорога открыта.